Глава шестая. Табакерка. В соседней комнате Вэл говорил Холли. «Ко мне сегодня заходил один человек. Мы с ним в Оксфорде учились. Просил денег взаймы. Я как-то давал ему, когда я и сам был небогат, но так и не получил обратно. Он страшно импонировал мне тогда. Этакий красивый томный субъект. Я считал его идеалом аристократа. А посмотрела бы ты на него теперь». Я видела. Встретилась с ним, когда он выходил отсюда. Еще подумала, кто бы это мог быть. В жизни не видала такого горько-презрительного выражения лица. Ты дал ему денег? Только пять фунтов. Ну, больше не давай. Будь покойна. Знаешь, что он сделал? Захватил с собой мамину табакерку Луи XV. Она стоит сотни две. Больше в комнате никого не было. Боже, милостивый. Да, смело. В университете он у нас считался самым распутным. Водил компанию с картежниками. Я о нем не слышал с тех пор, как он уехал на Бурскую войну. Мама, верно, очень огорчена, Вэл. Хочет подавать в суд. Табакерка принадлежала ее отцу. Но как можно? Университетский товарищ. Да и все равно ведь не вернешь. Холли перестала расчесывать волосы. А это, пожалуй, утешительно, сказала она.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 Ты знаешь его адрес? Он сказал, что его можно найти через Брюмль-клуб. Насколько мне помнится, учреждение не из Дойти до такого откровенного воровства. Я не на шутку расстроен. Он лежал на спине в постели. Холли смотрела на него. Поймав ее взгляд, он сказал. Если б не ты, старушка, я и сам бы, может, свихнулся. О нет, Вэлл!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 Потом она легла сама. Не спала. Думала о человеке, который свихнулся. Вспоминала презрение, написанное на его лице, измождённом, тёмном, правильном. Преждевременно сидеющие волосы, преждевременно поблекшие глаза. И его костюм, словно чудом уцелевший и изношенный, тщательно завязанный галстук бабочкой. Она чувствовала, что знает его.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 и найдешь Чарльза Джеймса Фокса и Пердиту в костюмах для гольфа». Ровный звук вернул ее мысли в обычное русло. Вэл спит. Какие у него и теперь еще длинные темные ресницы!» Но рот открыт. Вэл, сказала она еле слышно. Вэл, не храпи, милый!»